кто приходит, если не рад видеть, еще раз здравствуйте, добрый вечер. Кто меня Вас вообще видит, любите? Ничего Как же Вы живете? Я прошу прощения, я просто ожидал, что много будет людей, большинство людей, кто был в Клиниге последние дни. Хорошо, итак, мы сегодня будем говорить о том, как Как стать успешным в творчестве и как стать успешным в своих деятельностях? Что такое для вас творчество? Как вы вообще понимаете, вот вы пришли на лекцию по творчеству, что такое для вас творчество? Это да, проявление чего-то нового, чего не было, допустим. Проявление чего-то нового. Но иногда вы идете, яблоко на плечо падает. Это созидательный процесс. Созидательный процесс, да. Да, выражение своего внутреннего мира очень близко к еще. Ну, практические результаты, да, это объяснение творчества, еще. Как Вы понимаете творчество? Нетрадиционный подход. Нетрадиционный подход. Сотворче, Ну, Вы знаете, иногда бывает не традиционный подход, но он не к месту. Иногда как раз-таки нужен э -э, традиционный, скажем так, подход. Еще. Сон творчества с духом. Да, это действительно так. Потому что одно из имен, особенно, когда был доительный Бог, одно из, как он называет, это Творец. И мы создали по образу и подобию Бога, маленькие творцы. Наша жизнь, это должно быть, как сказать, проявление духовного начала, что-то интересное. Мы должны жить и, во-первых, наслаждаться процессом и что-то создавать. Потому что каждый из нас уникален. Мы разбирали это на последней нашей лекции. Да? У каждого из нас есть таланты. Мы разбирали эту тему. И творчество – это когда мы уподобляемся творцу в только ну, более таком минимальном, скажем так, отрезке времени, отрезке про э пространства, если так можно сказать. мы уподобляемся творцу в каком-то среднем. Еще у как, кого какие мысли о творчестве? Зачем вообще нам нужно творчество, как вы думаете? Но для? Красоты. Для красоты и, и пользы. Да, тоже близко. Это действительно красиво. Потому что, если вы заметите, все шедевры, они созданы творческими людьми, да, в творческом порыве. Это не обязательно картины, может быть. У кого-то, может быть, просто рабочий день прошел очень красиво, он просто красиво отвечал клиентам. Клиенты уходили на полную любовь. Это тоже красиво в прошлый день и полезно для всех, да. Еще. Проявление любви. Проявление любви, да. Еще. И расценно. Иррационально, действительно. Это то, что идет от сердца, это вне какой-то логики. Вы хотите быть творческими людьми? Да. да. А, потому что творчество, оно приносит огромное наслаждение, и оно позволяет э, выражать наши таланты. И мы действительно становимся маленькими сотворцами. Тогда наша жизнь становится очень интересной и насыщенной. И мы получаем благо, и окружающие нас люди. Как вы думаете, основное, какое качество характера мешает нам стать счастливыми, как э, мешает стать счастливыми и мешает быть творческими людьми? Какой главный враг творчества? Эгоизм. Лень. Эгоизм. Угу. Лень. Тоже, да? Еще? Страх. страх. Страх. На самом деле страх. Лень, да. Это в принципе проявление страха, это проявление эгоизма. Но по большому счету нам мешает страху. Страх чего, как вы думаете? Ну, не принять. Критики. В первую очередь критики. как кто посмотрит, да? Еще. Неудачи. Неудачи. Очень хорошо, да, еще. Выделяться. Выделяться, да, что ты выделяешься так? Что за вклад, что ты лезешь, что-то лежишь. Страх контур, да? ценности твоего творчества ценности твоего творчества страх так? ценности да то есть, что она не является чем то не важным не оно является ненужным так да, да. что кто-то скажет что это не нужно дальше да, страх, ответственности. страх ответственности. А что ответственность пошли на дэзю будущее что я не да. за будущее из страны да, еще но так, да. так или иначе в первую очередь мы боимся нам очень важно чтобы наши цели И если рассмотреть глубже, то страх – это главное качество, которое мешает нам здесь жить наслаждаться в этом мире. Жить, как маленькие боги, потому что мы созданы по образу и подобию Бога. Веда говорится, что э, примерно как океан – это единый, там, ну, например, Бог, да, единая абсолютная истина, и мы камерка этого океана. И у нас все качества всего Божественного здесь есть. Для того, чтобы наша жизнь прошла, очень интересно и насыщенно мы должны учиться и уметь творить. Если жизнь протекает без творчества, то согласитесь, это очень скучная жизнь. Если вы воспитываете своих детей, не вкладывая для любовь какой-то элемент творчества, это скучное занятие, дети мало разомаются. Если вы на работе не проявляете творчество, это может быть даже уборки, это работа не неинтересна, не так ли? И что нам мешает страх И сегодня мы рассмотрим, какие бывают страхи. И для того, чтобы рассмотреть и страх, нам очень важно знать чакры. Чакры сейчас очень популярное слово. Многие эзотерические школы его как-то используют. Мне очень понравилось на интернете такое объявление. Оттопыриваем чакры, 100 долларов каждое. То есть русские умельцы тут уже ну, в России все могут Вот. Слово чакры, оно имеет очень много значения. У многих это создается впечатление, что это что-то мистическое, что это что-то где-то внутри. Чакры – это энергетический центр. У нас есть семь основных только энергетических центров. И насколько они работают в унисон, насколько они работают гармонично, настолько унисон и гармонично работает эта часть тела, и работает та часть сферы жизни, за которой отвечает эта чакра. И чакры... Они очень они очень важны для творческой самореализации. Каждой э, чакре присущ какой-то страх, и мы сегодня это разберем. Потому что для того, чтобы состояться творчески, для того, чтобы ваша или наша жизнь стала насыщенной, стала очень интересной, чтобы мы могли творить шедевры каждый день, чтобы каждый день это было как праздник, как каждый шаг как песня, мы должны жить в унисон с этими чакрами и избавиться от этих страхов. Итак, Мы сейчас пройдемся по чакрам. Первая чакра, э, Муладхара чакра. Кто первый раз вообще слышит о чакрах? Поднимите руки, пожалуйста. Ну, я попробую говорить максимально приближенно к западному слушателю, чтобы вам было понятно. Но я вам одно могу сказать. Для меня чакра — это реальность, потому я их, как правило, вижу. Если у него успокойнее, я... Ну, вот кто-то как вы видели, да? И сегодня мы можем привести тоже... Думаю, Сергей, как обычно, поможет конце жизни... Думаю, по большому счету, каждый день это одна жизнь. Сегодня, я знаю, люди специально, они день с приехали, на легоц, вы знаете, еще кто-то, они уедут, больше не вы. Это тоже конец жизни, Сегодня, если у нас будет время, в конце лекции, если кто хочет, опять, вы свои данные, мы можем по карте, ну и так, немножко еще и так вас мы вам скажем, какие чакры у вас, как работают, вы увидите, как это работает, как это чакры, как ваше опыт и тело работает как эти страхи резонируют, вы увидите, что это реально, потому что я с этим работаю, в любви есть что-то поднебесное, потому что я вам говорил, я с детства отличаюсь этим критическим, очень, э, так, какой-то степени циничным умом. Я не принимаю. Вот если это правило не работает, например, в астрологии, может быть, это написано вверх. Я говорю, вот у меня 30 карт ни разу не работают. Я это правило не принимаю. Но я вижу, как эти знания с чакрами, они работают. Не надо писать, пожалуйста, не пишите сейчас свои данные. Хорошо, вы сейчас будете передавать, вашу мысль будет, чтобы Сергею донести первую. Чтобы именно ваша записка, такое совершенно бескорыстное желание удаливать это. И всю лекцию вы будете наблюдать, зачем вы Сергей могу записывать. Совершенно бескорыстно и непривязанно. А как вы знаете, чересчур бескорыстно, это можно иногда и помешать лекции. Поэтому вы сейчас ничего не пишите. Кто сейчас напишите я посмотреть не, не Сегодня. Я вам дам команды, вы быстро напишите. Что там? Маруся, такого-то надеваюсь, такого-то, это что? Все, 30 секунд. Итак, первая чакра, она находится в промежности. Она отвечает за выживание, за инстинкты пища, одетка, убежища и защита, как таковая, грубая, то есть грубая защита, скажем. Секс, как э, средство воспроизведения потомства. Эта чакра, она также, в принципе, в какой степени отвечает за признаки опасности. Главный страх, который присущ этой э, чакре, это страх нехватки необходимого. Человек, если эта чакра не негармонична, или даже если эта чакра гармонична, но человек начинает бояться, а выжму или нет, он начинает бояться, что ему не хватит самого необходимого, то эта чакра выходит из равновесия. И человек чувствует себя незащищенным и жертвой. Вот мы разбирали, вы некоторые люди на тренинге, например, они сидят, у них роль жертвы, помните? И, как правило, это первая чакра вы видите. У таких людей роль жертвы. У них даже в энергетике они уже приходят и заискивающие что-то спрашивают, говорят, у них вечный страх. Обычно, ну, практически наша нашем цивилизации она живёт на первых двух чакрах, максимум на трёх самых удачных людей. И в нашей культуре очень важно купить дом, да, набить холодильник, купить большой холодильник, набить его продукты, и у человека уже, фу, от сердца от года, да. Уже все, семьи, детей можно воспитывать. То есть страх какой-то ушел. Вот, и эта чакра, она отвечает э, за эти страхи. И очень важно для того, чтобы гармонизировать эту чакру, очень важно понимать, что в этом мире всего всем хватит. Потому что наша современная культура, она как? Надо урвать как можно больше от жизни. Если не урвал ты, то урвет сосед Вася. Согласны? Здесь сама система образования даже, конкуренция, спорт. Либо ты первый, либо сосед Вася, или еще кто-нибудь. Но очень важно знать, что в этом мире всем всего хватит. Бог – источник всех миров, из него исходит мир, из него исходит все фактически. И когда человек живет гармонично по обечам, у него нет желания кого то задавить. Если он, он выполняет свой долг, он защищает ну, по определенным пределам себя. То, бывает в курятке, он там не очень красивый, но его сильно не беспокоит, его больше беспокоит, как отдать этому миру. И таким людям почему-то везет. Замечали это? Вот. Для гармонизации, например, этой чакры очень важно босиком по земле хотите то есть чувствовать контакт с землей. Для деда рождения она важна. Вот очень многие, особенно женщины, мы выбираем вчера на тренинге, женщины, которые уходят, особенно восточные прагности, или там, они хотят стать монашками, они очень погружаются в духовную жизнь. Эта чакра у них, первый две особенности, это она ослабевает. И особенно это у женщин очень часто заметно, потому что женщины, они должны рожать, женщины должны быть стоять твердыми землями. Я думаю, вы, вы знаете таких экзактированных особых, экзальтированных женщин, которые говорят, любовь, духа да? У них обычно проблемы с детьми, проблемы с гинекологией, проблемы в личной жизни. Знаете таких женщин, да? Они живут в своих фантазиях, в своих иллюзиях. Очень часто они следуют самым серьезным духовным принципам. За эту чакру отвечают Козерог и Водолей, то есть два знака, и Сатурн – планета. хотите, я вам на каждую чакру еще мантры дам. Они связаны с планетами, это Вашинавский курс гармонизации этих чакр. тоже есть несколько разных вариантов, есть мистические, такие очень тонкие, но вам это и надо, есть очень общая мантра. Это Ом Намо Бхагаваде Урман Ом Намо Бхагаваде Урман Ом Намо. Все мантры начинаются на Ом. Оу мо бха гава такое украинское называется бха гава те мя дева я оу мо бха гава дева я например когда человек разорился да, у него там дом сгорел или он ä, разорился как бизнесмен или друг Партнер по браку ушел, эта чакра очень выходит за равновесие сейчас. У страх, как я выживу, как я теперь буду жить, меня муж оставил, мне муж нечего. человек схватывает огромный страх. Как только страх схватил на этой чакре, у человека, закрывая символическая реализация, как выйти из этой ситуации. И мантра, она очень гармонизирует, потому что звук, он очень гармонизирует тонкое тело. Ведь в начале было что? В начале было слово, да? И слово было бог Вот, давайте 10 раз повторим эту мантру, вы не против? Сядьте ровно. Желательно, если вам не трудно, повторяйте все, хотя бы даже пытайтесь повторить. Потому что когда все повторяют создается очень сильный унисон. Если хотя бы один-два человека равновесие немножко равновесия сбивайте. Не торопитесь, дорогие, я уже чувствую вас в Быстрее мы равновесим первую чатру. Ооо. И для того, чтобы жить гармонично на второй чакре, нужно уметь наслаждаться. И нужно уметь ценить то, что у вас есть. Потому что эту чакру, в принципе, невозможно насладить. Сколько бы вы ни поели, на следующий день еще раз пишите. Да? Какой бы секс хороший не был, на следующий день еще. Да? если человек становится родом своего полового органа, как я вам давал у вас несколько назад на интервью на украинском телевидении, я говорю, современная культура, она пытается развить эту чакру. Потому что очень легко манипулировать человека. Человек становится на уровне животного. Он просит становится привожением к своему головному члену. Знаете, раньше было как? храм Божий, пашка. Да? Это уже великое. Человек служил Богу, он отдавал свою энергию сужению единому целому. Сейчас современная культура, она творит просто роботов, рабов своего полового члена. Так можно идти могила. Василий Петрович там такой-то раб своему полному да? с 18 лет. И эта чакра, за нее отвечает самая благоприятная планета Юпитер. И эта чакра, она отвечает за творчество. Для творческих людей она очень-очень важна. Люди, которые могут поднимать, сублимировать, скажем так, свою сексуальную энергию, они достигают очень многое. Современная культура, она учит, что имейте секс сколько хотите, да? Это полезно. И вы живете, пока вы можете совокупляться. Сейчас мы биограф сделаем, там еще что хотя уже очень много доказательств, как она отрицательно действует, но люди ее пьют и все. И там пишут письмо в редакции, вы знаете, мне 80, у меня получилось. Я, кажется, жив ну, То есть современная культура, которая живет на второй части, Она говорит, раз я совокупляюсь, значит я живу. Не так ли? И здесь все пропитано на этой чакре. На этой чакре очень легко манипулировать людьми. И в любой продвинутой цивилизации было ограничение на общение между полами, на ограничение э, каких-то сексуальных, тем более, контактов. Потому что люди знали, что за одно короткое наслаждение можно очень сильно опустить свою энергию. Помимо там заработать, болезнь там какие-то молодые люди, я понимаю, такая чакра интересная, а жили наконец-то. Вы просто не очень поняли, вроде вы как про Венеру рассказываете, а говорите... Я не говорю про Венеру. Ну, просто вы говорите о наслаждении, это же разве Венера. Сразу, сразу. Дорогая, давайте вы дослушаете лекцию, а потом задите вопросы. Это на вид можно что я говорю, что Венера, Венпитер, секс, любовь, что-то Давид, у меня более-менее логично, если я набросал примерный план лекции, поэтому, я, я понимаю, вам не терпится дойти до Венеры? Нет, нет. Почему вам нет. должно не терпеться? Венера – плохая планета. Вот это Славискан чакра, вот почему вы да, да, вторая чакра, понятно. А вы сказали, Зак-Зар. Ну, мы, мы не можем, а, мы из этого. А, и у вас так. <laughs> ну, хорошо. Итак, сексуальные наслаждения, они могут очень много забрать, наверное. И за эту чакру отвечает Юпитер. Юпитер — это планета благочестия. Юпитер отвечает за, в прямом смысле, благочестие, и у женщин он отвечает за гармоничную счастливую жизнь с детьми и с мужем. Да? У женщин, у которых хорошо поставлен Юпитер в карте, или они живут гармонично по Юпитеру, у них, как правило, хороший муж, хорошие счастливые отношения с детьми, и Юпитер также отвечает за деньги и с деньгами неплохо. И для этой чакры важны определенные ограничения. Я понимаю, это может испортить наслаждение, испортить настроение на сегодняшний вечер. Потому что современная культура, она говорит, совокупляйся, и ты будешь счастлив. Но посмотрите реально, современные люди совокупляются, как голуби, порой, да. Звезды Голливуда, у них уже секс какого-то в том нет. Но после 40-50 лет большинство из них наркоманы да? или спеваются. Согласны с этим? Это статистика. А, дело в том, что восточная психология, она не говорит, что секс это плохо, что секса не должно быть. Так же, как еда. Еда это не нехорошо или плохо. Мы должны наслаждаться едой. Правильно, полезно для, для нашего тела едой предложено всевышнему очищенными, мы должны наслаждаться. Это нормально. И также секс. Потому что, к примеру, представьте, что вы каждый день едите, вот вы приходите, и вот, подобный стол, он завалит льду и вы целыми днями едите. Что с вами будет через неделю? Ожирение, и вы деграфируете и физически, и ментально, согласно и духовному. Согласны с этим? Да. И также секс, э, с самым большим наслаждением, также с алкоголем, также с браком. Ну, алкоголь, курение, это практически все э, достаточно вредно, и от него лучше избавиться. и Сексом тоже требует э, определенных ограничений. И под вторую чакру подходит также же, что человек должен уметь наслаждаться. И умение наслаждаться это то, чтобы здесь и сейчас. В восточной психологии, э, она говорит, что сексом должно быть благостью, то есть меч, но он должен быть правильным. То есть он должен быть здесь и сейчас. Мы уже много раз говорили, что если ум далеко у человека, он садится кушать что. -то. Вы, например, думаете, вот я завтра поеду там куда-то на важное совещание, на важное собрание, и докушаете. Вы, вы можете слушать большой поднос еды, но не заметить эту игру, так? Да. Так. И также сексуальные наслаждение. Мы уже говорили, что в стране вот вышел закон, который запрещает играть в шахматы во время полубоя. Как раз таки по этой чакре очень важно быть не привязанным к этим наслаждениям. Потому что человек, который пронизан страхом, да, а смогу ли я или не смогу, то, как вы понимаете, творческое начало у него прикрывается. Здесь понятно по этой чакре? Следующая э, чакра. А. Мантра «Оннамонхагавате в гуру дейлая». Ом намо агавате гуру дэваян. То есть все тоже повторяется. Ом намо агавате гуру дэваян. Потому что Юпитер это гуру. У меня есть два стакана, у меня с удовольствием выкидывался. Вы за свое здоровье. Ом намо агавате гуру дэваян. И Юпитер это планета чистоты. Дело в том, что что происходит э, в сексе? Интимные отношения – это самые близкие. Э, когда человек вступает с интимные отношения касается и далее он обменивается кармой и обменивается тонкой энергией. Женщина около 7 лет связана с тем человеком, с кем она спала. Мужина чуть меньше. Как розетка. Вот я был, выйти одна женщина-мистика, через известный свидетель, она сразу говорит, вот, к ней приехали из Казахстана, и говорит, что вот 6 лет назад ты имел секс такой вот, И, вот, и от этого у тебя какие-то проблемы. Потому это наши тонкие тела и карма объединяются. Самая сильная карма обеди... идет обмену мужа и жены, постоянных партнеров, скажем так, да, И также вредные связи, они служат э... обмену кармой, И на этой чатре, эта чатра очень важна. Когда человек посвящается высшим целям, и он прерогативу секса ставит на второе место Потому что в современной культуре у всех секс на первом месте. Все делают ради секса. Знаете, это да? Практически вся психология, вся реклама, она построена на том, как возбудить эту чатру. Я приводил уже пример. Я консультировал, вот с одной женщиной, она в, из, в самом крупном банке Москвы за рекламу отвечает. И она закончила в МГУ, в МГУ потом еще несколько школ за границей по пиалу и по рекламе. Она говорит, все, что нас сводится, суть. Задействуйте эту чатру. У человека должно возникнуть подсознательно сексуальное какое-то влечение к этому там пылесосу, к этому банку и так далее. И все, и он захочет купить этот пылесос, там этот вентилятор, вложить деньги в этот банк и так далее. То есть все задействовано этой чакле. И человека очень легко манипулировать, когда он очень открыт на этой чакле. Поэтому все духовные школы, которые идут от Бога, они говорят, э, видите какое-то ограничение. Ни вам не будет пользы, ни тех, кого вы соблазнительны. эту чакру очень легко возбудить, не так ли? И что в этом том? Просто энергия уходит вниз. Это то, что вы говорите вот как раз про Ленеру. Это Ленера, например, идет вниз, и все. В этом нет никакого смысла. Итак, манта. Ом на моб хагавате гу де р на моб хагавате Для того, чтобы достигать какие-то цели и не особо попадать под влияние других. Потому что большинство людей живут сценарий живут фильм которые написали другие люди. Согласны с этим? Вы задумаетесь, вы живете свою жизнь или вы живете желаниями других людей. Кто может уверенно сказать, что он живет свою жизнь? Он написал для себя свои планы, цели, и мы должны написать свой сценарий жизни. Если мы это не сделаем, нам напишут его другие люди и создадут его обстоятельства. Если человек по этой чакре уверен, у него есть цель жизни, он идет, то Вселенная, она так устраивает все в соответствии с его планом. Поэтому очень важно нам развивать эту чакру. Эта чакра, кстати, одно из развития ее, самое простое, это заниматься физическими упражнениями. Бегать, плавать, но со своим весом отжиматься. Не в зале качаться, а именно со своим весом. То есть отжимания, поднятие ног, там рук, ушей, головы и так далее. То есть прям в прямом смысле физические упражнения. Это дает сенсорию, это усиливает массы. Обратите внимание, что как правило, люди, которые занимались борьбой, например, 5 лет, они становятся очень уверены Вот вы, товарищ боксер, вы 7 лет боксом, все они проходят это. Ну вот уверенный во всём всем. Я, кстати, сразу скажу, что видите, я Поэтому если я что-то, не дай Бог, уговорюсь, ваше адрес, это не, знаю, не, знаю, не, знаю, не И э, чакра, она даёт очень важные качества э, проницательности самоконтроля. А самоконтроль нам всем необходим, не так ли? Ммм? Да, но и... Вы попадаете в эту ловушку. Да, она тоже нужна. Самоконтроль он очень важен. Я помню, знаете, еще в учась в институте, я я прочитал книгу Грёслый Папа, как отец. И там есть такой фрагмент. Если вы помните, они хотели при, э, прибрать своими руками галеву. Ну какие-то кино там студии, вот ну, бизнес И там приходит один очень владелец там нескольких киностудий, и он приходит на них, говорит, что вы тут орёт на них, что-то кричит, смотрит. Они так спокойно все говорят, да, конечно, вы правы, да, всё. Он что-то орёт, а я вам да-да. Он уходит и так смотрит друг на друга, говорит, такое, такое примитивное создание, мы за несколько дней сейчас привели. И они так и сделали, они, мы, говорит, приберём руки за них мнение. Не помните такой фрагмент? Я, конечно, немножко меняю, потому что 20 лет назад читал это, но сама самосудство То есть они видят, что нет никакого самоконтроля, просто животные И они действительно за короткое время прибрали к рукам. И это относится ко всем нам. Если мы хотим достигнуть успеха в чем-то, у нас должен быть определенный самоконтроль. Большинство людей, они, к сожалению, очень примитивны. Их похвалишь, что они сделают. Сделать решение, да, что -то. за что. -то. Да, еще они сделают и обравниваются просто. Да. Их поругают, вот, например, ну, Дмитрий, вы такой, да? нехорошая, сосиска нехорошая, что Дмитрий, как он себя проявит? Отвечу, вам такое же, или обижусь. Да, или обидеть, но это как раз, это реакция животного. То есть он или ответит так же, или меня обидит. Вообще кощунство такое вам в голову вообще. То есть, таким образом человек очень примитивный, в общем. То есть он как животное там, да, да пирожок тёплый съел, Он лиджит друг у хозяина, там, пирожок отняли, он что-нибудь готов. Но люди, которые могут себя контролировать, они выходят из-под этого влияния. Под них идет огромная внутренняя сила. И это может быть девушка 18 лет, очень тонкая и хрупкая. Она увидит мышку и кричит а и запрыгивает на стол. Но при этом, она говорит «нет, это нет». Встречали таких людей? Да. Да. И вот это... Вам надо задуматься, почему вы таких девушек притягиваете, которые говорят, нет. Ну, это не то, о чем мы ее подумали. То есть вы считаете, что многие подумали по вторым шагом? Вы, естественно, имеете более высокий шаг. Ну хорошо, дорогой гороскоп, простите. Да? Да, а, таким образом, нам всем очень важно вырабатывать самоконтроль. Самое простое правило. Вы пришли на остановку, в автобус, только него ушел дождик, там ветерочек, как-то неприятно, и вы так раздражили, нет самоконтроля, вы сидите и развиваете жизнь, вы принимаете эту ситуацию. Самые простые, начните развивать самоконтроль, это очень изменит вашу жизнь. Потому что одно из правил людей, которые во всем достигают успеха, первое, какое правило? они не зависят от внешних обстоятельств. Чем больше человек зависит от внешних обстоятельств, от, от других людей, тем более он примитивный. Согласны с этим? Нет? Согласна. Да. Как раз С Геннадием. Геннадий. Вот Геннадий. Геннадий согласен? Я думаю, он как уже может в какой-то степени быть как группор группы. Геннадий знает, что такое нет, знаешь что такое самоконтроль, так что я уже спокойно. И как вы думаете, какое главное правило для того, чтобы жизнь наша была спокойной, и мы чувствовали всегда себя уверенно? Как вы думаете? спокойствие ума зависит сейчас. Спокойство ума. От чего оно зависит? Вот одно из главных качеств, вот помоделируйте, как вы думаете? Слово привязанность. Непривязанность, окей. Как вы думаете, к чему надо быть в первую очередь непривязанным? К результату успеха. К результату успеха. Вещам. Ага. К вещам, к отношениям. Да, вы близко подошли, вместе с тем, восточный психология, в первую очередь, нельзя быть привязанным к своим мнению, в том, чтобы вы самый правый человек. У каждого из нас есть мнение свое, на любую проблему, не так ли? Живем больше 6 миллиардов людей на земле, и у каждого свое мнение. И знаете, что интересно? Практически каждый считает, что его мнение – оно самое правильное. Да. Что вы смеете? Ну, почти это не так. Да, или почти, или самое правильное. Ну, почти все практически имеют. И что такое? Когда человек привязан к своему мнением, своему видению мира, о чем это говорит, как вы думаете? Фанатизм. Это говорит, что он эгоистик, что он считает вот так, да? И если его мнение или его модель мира разрушает, ему кажется, что разрушается его это. Поэтому большинство людей, оно постоянно спорит, это так, это не так, не отстаивают, говорят, что свою точку зрения. Но в этом нет никакого смысла. Если вы спокойно, вам не надо, ну если уверены в себе, вам не надо никому ничего доказывать. Вы, я думаю, замечаю вот э, люди, у которых гармоничные по этой чакре. Например, они говорят, я считаю так. Другой говорит, да ты что, научные данные, ну такие, такие, такие, такие. Говорит, может быть, да. Ну, вроде Друг. бы на внешнем уровне это человек может ему доказать, но когда они расходятся, этот человек пропитывается идеей человека, который практически ничего не говорил Знаете, такие ситуации? Mm -hmm. Понимаете, о чем я говорю? То есть этим людям им не надо вообще ничего говорить, Они, от них идёт спокойствие. Человек кричит, доказывает, так смотрит, может быть так твоё мнение? И это чакра, она говорит, что такой человек открытый очень. Он спокойно воспринимает другие точки зрения, анализирует, может так добавлять что-то, говорит, это нет, я не принимаю это. Мой опыт, мои индивидуги, что это так и всё. И он очень миротворён. Тоже старый анекдот есть, достаточно старый анекдот, который показывает одного староживого гармоничного поэта Ча. Однажды корреспонденты газет приехали к человеку, который живет больше 120 лет, и здоровый такой каждый день, я говорю, что-то говорит, послушайте, какое ваше главное качество, которое помогло вам, быть, ну, будьте здоровы, которое помогло вам быть долгожительным? А вы знаете, я никогда ни с кем не спорю. Да, ну как, не может быть. Он ну не может быть, значит не может быть. То есть очень спокойно такое расприятие, он спокойно. Можно, не может, что-то. И когда человек отказывается от необходимости быть правым, это дает огромную силу воли. Это дает определенную осознательность значимости в этом мире. Поэтому на крупном уровне эта чакра, она развивается физическими упражнениями, аффимациями, как мы вчера повторяли, я уверен, я уверен решительным, достигать, уметь зависеть от других мнений, вести себя одинаково, независимо от того, что вас поругали. И самое главное, не быть слишком привязанным к своему мнению, не пытаться доказать, вот я постиг истину, это так, надо делать так. Нет. Это уже наиболее определенное спокойствие и уверенность в себе. Ведь согласитесь, чем больше человек уверен в своих, ну, Себе, скажу так, в своей тем меньше ему нужно спорить. Согласны с этим? Да. Одно из показателей, что человек очень уверен, ему всегда надо отстаивать. Вот так, вот так, все. Какие-то вопросы по импечатке? Нет, главное, не можно отнести к... Да, можно. Занятие йогой, особенно с его горе, особенно с его ну, с полной. Занятие йогой. Занятие йогой, но... Йога, да, вообще организирует все чакры йоги, но эта чакра, она особенно, ну, йога в благотворном месте, силовые упражнения. Или, например, вы регулярно делаете йогу. Или, например, вы массаму встаете, и стоите несколько минут, вам тяжело, выогреваете спор, но вы развиваете эту чакру. Например, я в Израиле, я какое-то время у, в одном центре, у них такая, я называю это, что йога, йога... Очень во многом насилие, то есть у них на эти чакры, я прям смотрю, в уши жена, у них эти чакры прям сильные, самые основные практически. Я вам скажу, там полтора часа длится йога, там выходишь, там, весь потур, весь мокрый уже, такое ощущение, что там погода раздуется. В каждой позе там завернулся, стоящие минуты, и уже думаешь, зачем он сюда пришел. Это йога умеет насиловать себя, они такие довольные ходят. Ну вот, э, йогурт, но с элементами силового восприятия. Ещё какие вопросы? Омна-мобха-гаваде. Нара-симха-дэ-вайан. Омна-мобха-гаваде. Нара-симха-дэ-вайан. Ом на муха дэвадэн Нара симха я Нара симха Это кстати очень защитная манта Например вы отправляетесь куда-то на путешествие или с вашими близкими, они где-то на войне или в какой-то критической ситуации или с вами Повторяете эту манту, ваша аура наполняется Марсом Я знаю множество случаев, когда люди повторяют ну, вот, очень по энергетике похожие мантры Они попадают в аварии, вылетают там, с 10-метровой высоты и остаются живыми. Это создает огромную защитную силу. это энергия выходит и покрывает ваше тело Марсом пергоничным. И так 10 раз, оценившись, создадим за защитную реакцию. Тем более у нас в зале боксер. Мангра, взрывай. с открытым сердцем. Они хранятся очень долго. Они сохраняются очень долго. И они просто могут вас вылечить. Понимаете, о чем я говорю? Потому, поэтому все творчество, помните, оно делается все только от сердца. Никогда не начинайте что делать под влиянием обстоятельств, вас попросили, это это все уже не творческий процесс. Иногда вы вытуждены что-то делать, но ну, это уже тогда не творчество, вы должны понимать. Эта чатра, она основная и для людей творческих По большому счету, каждый человек должен стать творчественным человеком, эта чакра должна быть открытой. Нужна вера, что жизнь не сломит, если мы откажемся от защиты. На этой чакре очень важна вера, что жизнь не сложится, если мы откажемся от защиты. Как вы можете прокомментировать эту фразу? но мне кажется, что каждый раз не будешь сам себя защищать, вступать в какие-то такие ситуации, которые да. доказывают, что это правда. Первые чакры, они подразумевают другую защиту. На этом уровне э, человек полностью предается Богу. Это высшая защита. Когда человек на внешнем уровне, если надо, как-то защищается, то внутри он полностью предается Богу. Это высшая защита. И мы разбирали на лекции вчера, что в веках, например, Багуб, один из лучших примеров, да, например, прохлада mm -hmm. Маленький мальчик, которого отец демон бросал в котел и под э, слоников, до да, сумасшедших, больших. Вот, он, он был полностью верил Богу. Он повторял всегда мантру, молитву, и его ничто не могло никак пробрать. выключить пожалуйста, манаража. И когда мы полностью предаемся Богу, то в это время открываются все творческие способности. Согласитесь, если вы чего-то боитесь, например, вы боитесь, что вам не заплатят, вы боитесь, что война начнется, еще что-то, то никто из нас не сможет творить таких ситуаций, в такой обстановке. Согласны с этим? И на, этой, на этом уровне человек отказывается от защиты, скажем так. Он всё, что надо делать защищается, но внутри он полностью предан Богу. Он делает это ради удовлетворения Бога, ради удовлетворения всех чувств. И это очень высокий уровень. Если человек поднимается на этом уровне, он уже ничего не боится. Он знает, что Бог его защитит. Если Бог надо, он его убьёт. Завтра я его усилю. всё будет воля Бога. И такой человек, он, по крайней мере, умел уме Я этого достиг, милостью Бога, со мной это случилось, милостью Бога и так далее. Я вам очень советую использовать эту присказку в конце всегда. Что-то вы сделали, например, день я день прошу, сейчас люблю милостью Вот это это перепрограммирует подсознание. Мы откроемся высшей силе любви, которая буквально окружает нас. Но в каждом атоме этой сила И здесь очень важно сотрудничать. Тут нет места никакой конкуренции. Нет никакого соперничества. Сострадание. Не жалость, а сострадание у таких людей. Понимание, что нам всем всего хватит. И что очень важно на этой чакре, понимание, что все в этом мире взаимосвязано. Это очень глубокое утверждение. Согласны с вами? В этом мире все взаимосвязано. Такой человек, он понимает, здесь ничего не случайно. И здесь очень интересно, что если, например, секс с позиции низших чакр это просто дуприс к энергии у да? человека чтобы набрался на дуприс и все, хорошо да, все что в туалете на этой чакре э, секс это э, в какой-то степени постижение Божественного он намного реже скажем так, он намного полноценит, но такие люди, если они занимаются интимными отношениями интимные отношения приближают их к Богу Но здесь основа люди духовные, вам эта тема не интересна. Поэтому я так коротко про ней пройду, пройдусь. В смысле духовные? Но Геннадий здесь как руку руку. Я так чувствую, здесь люди не только духовные, но и гармоничные. Вот все интересует, как на всех уровнях быть гармоничным. Дело в том, что на этом уровне человек занимается сексом, но это специально для вас, кстати, я понимаю, другим, я не уверен, интересно, но прям для вас, чтобы вы другим передавали эти знания. На этом уровне человек занимается сексом, он относится к партнеру как к Богу, как к Божеству. Это. То есть, если это мужчина, он относится к женщине, как к деве, богине, и, ну ладно, то я не знаю. Продолжай. И здесь происходит на всех уровнях возвышающий контакт на физическом, эмоциональном, ментальном и духовном. У нас есть, правда, не знаю, Мои помощники уверены, что вам все это чуждо поэтому мне нету... тренинг не расцессировали. У меня просто есть видео, четырехчасовой, наш тренинг по сексу. Там будет подробно с вами. Что? Ну, как-то вы производите такое впечатление. наверное На этой э, чакре, что это чака делает человеком дисгармоничным? одной из качеств. На этой чакре, человек может отдавать, отдавать, отдавать. Вот. Помните, я говорю вам, говорю вам, что у такого человека может навязчивое желание быть. Догнать кого-то и причинить ему добро. Такие люди, они Вот я столько сделал хорошего хорошо, мне тяну, тяну, тяну, лицо и так далее. Поэтому очень важно, как отдавать человека. То есть надо отдавать, иногда нужно жёстко, отказать, иногда просто дать Но, главное вот это чувство безусловной любви. И эта чакра основная, за неё отвечает меня. Наконец-то мы дошли до меня. Вы девушку отшастливы? Я в этом чакре. А Это четвёртая чакра, самая основная чакра. Я распуталась и поэтому знала Сейчас вы распутались. Как вы сработаете? А очень приятно с каждой минутой все более распутываем аулу, и у меня от этого поднимается настроение. <свят> Эта чарпа, она самая основная для достижения души цели жизни, и для достижения счастья в жизни, и для реализации в творчестве. Потому что все, что мы делаем, оно должно быть пропитано любовью. Ведь если табуретку сделать с любовью, согласитесь, она прослужит десятки раз больше. На ней даже сидеть будет приятно. На энергетическом плане просто сели на такую табуретку и веришься. Потому что все здесь, здесь, в этом мире, мы привыкли апеллировать группами. Категория. Ну то, что мы видим. Здесь есть тонкие энергии, они в тысячу раз сильнее. Уже давно замечено, если вы покупаете яблоки у злой продавщицы может можете скушать эти яблоки заболеть. Замечали это? Вы покупаете у доброй бабушки, которая готовит эти пирожки с любовью. Это даже не важно, где она там сготовлена. Вы их скушаете, вам будет и приятно, настроение поднимется и можете вылечиться. Согласны с этим? Поэтому, когда вы готовите все, что вы не делали, готовьте и делайте это с чувством безусловной любви. И совершенно не привязываясь к результату. Просто вы делаете это как акт – жертвоприношение Богу и людям. Например, замечали, заметили очень многие там, экстрасенсы и святые. Святые многие православные, они знали, какую икону кто делал. Они вот бывало смотрели эту икону, есть же такие истории у Они спорят, говорят, на эту икону молиться нельзя, вы можете заболеть. Потому что когда человек ее делал, он думал о деньгах, о славе, он уже считал деньги, которые он за так далее. А вот эту икону, вы можете просто к ней подойти, постоять, даже не молиться, набраться чистоты. Почему вот икона Писцы, это были всегда очень чистые люди? И это касается всего. Не обязательно конкретно религиозных каких-то атрибутов. Это может быть любая часть, любая сфера нашей жизни. И вы заметите, когда мы что-то делаем с любовью, Это оказывает колоссальное влияние на людей. Современные лидеры психологии бизнеса, они пришли к выводу. Ну, например, наиболее популярный, а этом Ромер Шарлович. Делайте все с любовью. Полюбите своих клиентов. Если вы готовите, делайте что-то, делайте с любовью. И это будет в 10 раз быстрее уходить, это будет фирма долго существовать и так далее. Но у них главное деньги там, понятно? У них любовь служит деньгами. Но любовь – это основная основное качество, которое нужно для, для творческой реализации. Кто из вас хочет что-то купить, что сделано без любви? Никто. С другой стороны, все, что делается с любовью, это несет совершенно другую энергетику. Поэтому постарайтесь, чтобы вы не делали, чем бы вы ни занимались, для того, чтобы стать творческими людьми, нужно делать это с любовью. Никогда не ходите на работу, которую вы не любите. И продукты, которые продукты продукты товара которые вы производите, они будут вести плохую энергетику, и ваша жизнь будет сокращаться, и ну, как сказать, тонкое тело будет разрушаться, следовательно, и грубое. Я приводил уже пример, что, если я не ошибаюсь, это по заказу от General Motors, Компания Джейндженеров Моторс э, было проведено исследование. Почему вот бывает, да? Та же, э, ну, тот же технический процесс, все там надо механически делать, ничего думать не надо, там даже ошибаться нельзя. Почему делают эти люди, и у них ничего не получается? Да? Машина выходит, и через два дня ломается. Почему вот в другой ситуации, например, в другой стране эта машина выходит, и она очень долго живет откуда это? и они исследовали множество различных параметров и они пришли к выводу, что несчастные люди не могут делать хорошие дела. Как вам это упреждение? Да, да. Несчастные люди не могут делать хорошие дела. Только счастливые люди могут что-то делать хорошее. Кстати, одной из почему они пришли к этому, да, не в России сделали завод там чудоники. Ну просто похоже, что включишь, по смотришь В том раз, через 15 минут выключим, и все. После несчастного человека нажимаем на что-то, совсем другой результат, потому что энергия совсем другая. Вы согласны с этим? Мантра Минеры полного хагаваты Пара моя Мая. Пара Шура Мая. Пара, шура моя. пара, шура моя. пара это лучшее. Мая. Не Шура Мая. Это санскритское слово никакого отношения к Шурику оно не имеет. Или к Шуре вашей. Повторим и не против. Но на самом деле есть очень множество мантр, которые открывают этот чад. В первую очередь мантры, которые очищают э, наше сердце, открывают сердце, это махамантра мантра Например, Хари Кришна, кто Кришна иди, повторяет маха -мантру. Это мантра. Множество мантр, например, э, которые связаны с именами Бога. Иисусова молитва для тех, кто ну, здесь христианин, вы можете повторять Иисусову молитву. Есть множество мантов, которые направлены, повторяя именно Богом, множество мантов, так или иначе, Хотите, практическое упражнение вам дам, как очень легко открыть эту чакру, когда вы начинаете где-то работать, что-то делать? А? Вот даже публик садитесь кушает. Как слушать у вас открытую четвертую чакру? Творческие, чтобы вам было полезно. А? Ну мантры, да, два часа читать мантры, еще какие-то. Надо посмотреть на него с любовью. Посмотреть на него с любовью особенно если летит сильность, такой любовь у него страшно. очень простое правило. Например, все, что вы не делаете, должно быть пробит на людей. Самое лучшее, например, предложить предложите бублик полу или или и наполните, просто представьте, из вашего сердца и стоит любовь и наполняет этот публик Либо вы начинаете на компьютере делать какой-то новый проект. Прямо наполните. Представьте, из вашего сердца выходит эта энергия любви и входит в компьютер, входит в этот проект. Или вы начинаете что-то мастерить, что-то рисовать. Наполните любому. Вы не представляете, совсем всё по-другому есть даже У меня на сайте есть книга, это один исследователь пишет, как это меняется. Вот хотите, сейчас у вас как минимум на какое-то время откроется эта чакра? Хотите? Да. Это правда, как всегда, у нас в Израиле за дополнительную плату. В общем, договорились, да? Ладно. С вас уже, баба, сейчас трясешь, вообще надо быть бескорыстным, безусловным. Я уже сам это поверил. С любовью. Смотрите, что вам сейчас нужно. Повернитесь к человеку, которого вы не знаете. И скажите ему от всей души, я тебя очень люблю. Очень люблю искренне. Давайте поворачиваем. Я вас очень искренне люблю. От всей души. От всей души. От всей души. долгая. Ну, товарищи-максерки, конечно, никто не посылает. Вам признались в любви? Мне кажется, вам все и Дорогие мои, почему вы стесняетесь? Что здесь такого? Как? Я призналась. Я обнялась. <режит> Тише-тише, не надо увлекаться. Потому что могут включиться все чакры. <режит> Мы пока работаем только на сердечном. Кто не сказал, как бы было тяжело? Ну, ребята, ну че вы сидите, вам трудно? А? Сказали, вы так сидите, мы сказали. Отстаньте. В глубине души сказали, да? Скажите завтра, я вас всех люблю. Получилось? Следующий. Спасибо, очень люблю. Молодец. Я вас сильнее всех Сильнее всех это уже отель. Я самый крутой, я даже не люблю больше не шиша. Просто любить, не больше, от всей души, и все. Кто не сказал, кто не признался, вы там сзади сидите, сзади. Вы признались? А? Я вас люблю. Наконец дождался, вы думаете, что я А, Итак, сердце, чувствуете, как энергетика применялась? Чувствуете или нет? Или вы все о публике думаете? Нет, ну слава богу. Вот так вы стоите утром, говорите, Бог, спасибо за этот день, я люблю этот день. Вы не понимаете, как этот день пройдет? начинаете воду пить. Я за вас пью с любовью, я люблю эту воду, это вода приносит вам здоровье. Сколько что? Ну знаете, когда вы с любовью всё делаете, интуиция вам дырит сколько. Потому что если без любви человек раз, раз, там, то он может бить много. И воду в том числе. Поэтому старайтесь всё, что не, вокруг вас не окружает, всё, с чем вы не соприкасаетесь, наполняйтесь любовью. Вот садитесь на суну, наполните его любовью. Он уже не сломается. Даже если вы переели. Но опять же, нельзя использовать любовь в эгоистических целях. Это просто должно быть привычным. Не потому, что стул не сломаете, никто что-то принесет В принципе, это полет души должен быть. Вы пришли в аудиторию, вы желаете всем любви. Не обязательно грома, потому что если вы выйдете на сцену и скажете, я вас всех люблю, не у всех, может, какие-то ассоциации, ну, здоровые восприятия, но по крайней мере внутри. И не говорить своим детям, окружающим просто, я вас люблю. Конечно, не надо сотрудницам говорить, я тебя люблю, потому что это не всегда так воспринимается, и сразу сердечная чакра открывается. Вот таким образом для творчества очень важна эта чакра. Всем это понятно? Какие вопросы по этой чакре? Да, пожалуйста. У меня сердце разного разного мешает честь любви. Если вы скажете чуть громче, я буду очень признателен. У меня сердце всех не может Я не могу сказать, чем, что люблю, потому что у разума нет, кого я с ним не отбросьте свой дурацкий разум. Разум не помогает любить. Если, например, представьте у матери, у которой маленький её ребёнок на руках, если она включит разум, так у него нога там, такая, у него уж такая, а? Это уже не любовь. Каждый из нас хочет, чтобы нас любили целостно, да? И разум не помогает любить по большому счету. Как раз таки божественная любовь, любовь к Богу, она включается, что вы любите все это творение, вы понимаете, что здесь все взаимосвязано, что это разные проявления божественного. Каждый человек это проявление божественное. Даже сосед Васька, который сволочь уже тысячу баксов не отдает второй месяц, понимаете? Даже он проявление божественное. Если вы так на него будете смотреть, то у вас уж не получится его и узнать назвать, все вы любить. И самое интересное, долго дадут быстрее. Через любовь. Дело в том, что вы задали очень хороший вопрос, для того, чтобы развить это качество, нужно что-то почитать и нужно очищать свое сердце, и одухотворить, и усилить свой разум. Потому что это не непростые сантименты, ходить, я возьмем любые Это определенная работа над собой. И для этого нужны и высшие центры, и это следующий наш шаг. Вы готовы к детям? Да, пожалуйста. Обслуху сказать просто невозможно. Как это считается? Что... Это значит, у вас какая-то проблема. Но вслух не им в лицо. Вы имеете в виду слух. Вы сидите в своей комнате не можете это произнести. Вы это имеете в виду? Нет, в своей комнате дельная работа. Комплектно людям не это слушают. Смотрите, не всегда это всем им... Ну, вы можете говорить нужно. Если вы придете на работу и скажете вначале, я тебя люблю, тоже может не понять. Поэтому посмотрите, когда это надо, говорите, когда нет. Но вы приучаетесь. Для начала вы начните говорить в своей комнате наедине. Я тебя люблю. Представьте кого-то и То есть развивайте это качество. Потому что в нашей культуре у нас тут столько на голову. материться пожалуйста. Отправите кого-то, пожалуйста. Претензию предъявить, пожалуйста. Поблагодарить. Скажите, я тебя люблю. Даже близкому человеку это как-то непривычно. Хорошо, еще вопрос был у кого да, Я хотел бы задать вопрос, какие знаки целиата? Цели. Телецкие весы. И, и что означают эти цели, знаки целиата? Почему именно? Цели? Ну, вы меня видите, здесь просто времени это уже более астрологическая тема. Это знаки Венеры, и они отвечают за сердечную чакру. Они находятся в области сердца. Весы. Пятая чакра, горловая, скажем так. Пробуждение внутреннего голоса, способность говорить право. Эта чакра также отвечает ну, за разум. Это меркурианская чакра. Знаки здесь э, Дева и Близнецы. Одна из главных э, возможностей, одной из главных э, функций этой э, чакры — это наблюдение и отделение, наблюдение и отделение, это, э, в принципе, функции разума, наблюдение и отделение. То анализ? В какой-то степени анализ. А, пятая чакра, она побуждает выражать себя творчески на высшем уровне. Пятая чакра, она побуждает выражаться творчески на высшем уровне. И что здесь очень важно? На этом уровне личный разум, он сливается с коллективным разумом. Вы слышали такие слова, как коллективный разум? Да. Скалбай, я уверен, ну, по кинайцкого района, или группа из кинайца говорит, да, всё Точно не Вы знаете, что сейчас современные все психологи бизнеса, они даже пришли к этому, что это есть. Вся информация вокруг нас, по большому счету, на их внутри нас, и есть разум в том числе и Вселенский, есть ум Вселенский, душа Вселенская. И на этом уровне личный разум он сливается с коллективным И вы здесь должны пометить одну очень важную вещь. Творчество рождается из коллективного разума. Творчество рождается из коллективного разума. Творчество рождается из коллективного разума. понимает ну, вот, когда разум подключается к этому уровню то там творчество созидают только вот здесь начинается творчество скажем так большую вот это и называется по большому счету творчеству это значит что человек стал сотворцом то есть у него открыто сердце и Сейчас мы еще пройдем пару моментов, которые могут еще на этом уровне мешать слиться со вселенским разумом. Что это такое? Как Моцарт получал свои вот эти, сонаты, ну, свои вот эти ноты? Знаете? Во сне. Как Эйнштейн сделал все свои открытия. Практически все открытия были сделаны. Либо во сне, либо в момент, когда личный разум сливается с коллективом. Вы знаете, что психологические забыли практически в один день. В Америке и в России, да, если не ошибаюсь. Радио примерно так. Потому что достигает какого-то развития сознания общества, появляются индивиды, которые хотят это сделать, которые наиболее готовы, и они получают информацию. Поэтому восточная психология, она говорит, наша цель стать просто орудием в руках Всевышнего. Через нас должна эта высшая любовь, высший разум действовать. И здесь одно из главных качеств, которые служат э, на этом уровне, это внутренняя свобода, универсализм. Внутренняя свобода, свободность э, способность видеть красоту в каждой религии, в каждой культуре, в каждой дисциплине, если В каждой культуре, в каждой религии. Как вы думаете, какие ловушки на эту чакре? Что закрывает эту чакру от творчества? Что? Извините, пожалуйста, я не послужите. Это эгоизм. Мы эгоизм, давай все чакры, вам сразу по секрету. Страх. Хорошо, страх. какой именно страх? Каждый чакрик при... Присутствует какой-то страх, мы это обсуждаем. Какой страх на этой чакре, как вы думаете? Что? Быть непонятным. Быть непонятным, уже пишет еще. Фанатизм. Фанатизм, правильно. На этой чакре человек боится, что те принципы идеалу, которые он служит они окажутся неправильными. Привязанность на пятой чакре, она означает, что человек очень сильно привязан к какой-то точке зрения, какой-то религии, философии. Разум перестает быть свободным. Разум перестает быть свободным. То есть, привязанность на пятой й чакре, страхи, что человек привязанность к какой-то точке зрения, религии, философии, разум перестает быть со свободой. Это религиозные фанатики. Или просто переверживается какой-то школы конкретной. На этом уровне люди ничего не могут творить. Если они руководят храмом, даже самым замечательным движением им ничего толком не смогут «Так, так сказал наш учитель, так у нас говорится в секте, так у нас говорится, так сказал наш святой, так, так, так И они ничего не могут уже сделать, ничего не могут творить. Понимаете, о чём я решила? Как вы думаете, какой страх на этой части? Что я ошибаюсь? Что, Что я ошибаюсь? Да, близко к этому Что? Извините, пожалуйста проговорить. Не, проговорить, да. Ну проговорить, да. Страх сказать, что страх, что те принципы идеалы, у человека, ну, лет, и идеал, к которому человек мог следовать 5-10 лет, он считал высшей ценностью, страх их потерять. Но дело в том, что такое творческий человек, что такое жизнь вообще? Жизнь это постоянные изменения. Для духа это постоянно каждый день новое. Человек, который живет здесь и сейчас, он каждое то же самое, вроде бы, действие воспринимает по-другому, он смотрит, он живет здесь и сейчас. И такой человек, который прогрессирует, он открыт, у него есть точка зрения, у него есть какой-то уровень развития, но если он чувствует вот какая-то точка, другая точка зрения, он ее послушивает, он ее обсуждает, и он открыт. Если он видит его интуиция, его интеллект говорит, что это так, он ее принимает в древней индии было такое правило что мудррецы они путешествовали и собирались на такие да, в первую очередь священных писаний или какой-то сферы жизни они обсуждали приводили примеры священных писаний здравый смысл логика интуитивные прозрения и если они убеждали то честве минус их последователей я не говорю что это актуально сейчас наши люди были благости вот таком очень умиротворен гармоничном состоянии но в принципе Когда человек начинает стареть, когда он говорит, все, я познал истину, мне больше достигать в этом мире нечего. Ему может быть 35 лет, но на этом уровне считается его жизнь остановилась. На тонком плане будет написано, умер 8, э, умер в 35, похоронен в 80. Поэтому по-настоящему творческий человек, он каждый день живет, он с каждого... С каждой лекции с каждой встречи просто с каждого прожитого часа он берет что-то новое, какой-то урок. Он открыт жизнь. И такие люди, они выглядят всегда очень молодыми. Очень открыты. Вы, я думаю, замечали, э, что ортодоксальные люди, которые говорят «отолько вот так, как никак иначе», не выглядят очень старо. Не замечали это? Вот возьмите любого ортодокса. Иудея, христианина, кришнаита, буддиста, я не знаю. Вот они говорят «отолько, а никак иначе, вот так». Да? И от них энергия какой-то идёт от такой закостеневости и старости. Не замечали? Бля? И у них становится даже гибкость теле пропадает. Что такое гибкость на физическом уровне? Обычно хорошая гибкость у людей, которые с очень гибкие и открытые. Конечно, если слишком гибкость, например, если у вас пальцы совсем загибают то это единственное показание, что вы чересчур ко всему открыли. Да, ты согласен, друг. Да, всегда, у него нет своего костяка. Понимаете, о чем речь? Какие у вас вопросы по этой чакре? Мантра «Оннану бхагаватэ будхадэ варьян». Буддизм, считается, работает очень много с этой чакрой. Он успокаивает дух, он учит быть открытым, хотя, с одной стороны, надо придерживать себе концепцию, достаточно быть открытым. Религия этой чакре – это буддизм. Хотя, конечно, как и ну, любая религия, она может прийти к просветлению, но она, в основном, будет с этой части. всему миру. Не быть фанатичным последователем, преследователем какой-то другой, даже самый, вроде бы, хороший дух. Ом на бодхаха гавате, будха, эва. Это ча- это, это открывается и благодаря этой мантры, например, вы садитесь учить что нибудь Во-первых, очень желательно посмотреть на север. Когда вы смотрите на север, это, это направление Меркурия. Если вы почитали эту мантру, то есть вы садитесь что-то учить, вы учитесь 3-4 раза быстрее. Можете проверить. Например, перед экзаменом, если вы перед каким-то спором, особенно философским, хотя лучше, конечно, особенно спорить, перед любым делом, где нужен вот такой коллективный мыши разум, какой-то интеллект, то мантра очень много приятна. О, вас открывается такая сверхинтуиция глубинная, поднятие над под пониманием добра и зла. Видеть во всем единый Великий Дух. Если это чакра открыта, то человек видит во всем единый Высший Дух, который стоит за всем эта она открыта у всех святых. Когда Мать Тереза помогала больным, прокаженным, голодным и так далее, кого она видела в этих кредитах? Суса Христа? Святой Франциск. Ильшествия с вами придала, они во всем видели Кришну. на довольно большом и высоком уровне духовного развития. Это чакра мудрости, глубочайшей мудрости. Если вы хотите ее развить, привыкните в каждом человеке, в каждом предмете, в каждой ситуации видеть Бога. Те, кто занимается персонифицированным, как бы, ведическим, но ну, есть персонализм и имперсонализм. Так вот, персоналисты, они видят, например, Раму, Кришну, еще кого-то, но ну, в первую очередь Кришну, источник пара Парам источник всех, как Раватарх. чакра, она отвечает за мудрость. Согласно восточной психологии, мудрость – это не когда человек умные вещи, просто может быть умный человек. Мудрость – это когда вы видите во всем Бога. Для того, чтобы быть гармоничным, в первую очередь нужно уменьшить безусловно любовью и иметь мудрость. то что вы не можете любить Божественной любовью кого-нибудь, а не Бог, или мир в целом, или Бога, скажем так, пока вы не видите во всем часть единого нерушимого Бога, часть Бога. И на этом уровне человек уже практически в медитации Практически в медитации творится, через него творится. Например, веды, самые древние, скажем так, и священные писания, в том числе на Земле, которые касаются всех аспектов жизни, они были написаны мудрецами, которых открыто шестая и они писали медитации. Просто через них творил Дух. Это то, что мы должны все к этому прийти, просто помолиться, чтобы в какой-то степени слиться с высшим разумом, получать представление, чтобы через нас работала единая высшая сила. На этом уровне эго уже нет. На этом уровне эгоизм должен быть подавлен. Как узнать, вы творите что-то, включен у вас эгоизм или нет? Как вы думаете, как вот самые там, простые правила, как проверить? А Геннадий? Ну, да, не думаешь о том, что это принесет, просто... Да. Умничка, Геннадий. Видите, вы вроде вторая чакра, а женщина, я вижу, шестой, хорошо выстрелились. Видите, что значит гармоничный чакрик? спасибо Пожалуйста. Самое главное, если вы начинаете что-то делать, осветите плоды это Богу не привязывайтесь. Потому что сейчас многие как начинают рисовать, у тебя размир с художником московским. Хорошо тоже писать, так осилная рисуй картину, это не пойдет Сейчас это люди не, ну, не любят. И те должны это нарисовать. Бабу полуголую там, яблоко вдалеке. еще что вот это сейчас пойдет ну, я, к примеру, Но обратите внимание, все шедевры создавались, человек совершенно не думал, пойдет, нет, он, от него шло вот интуитивно, и он творил. Вот это действительно великое творчество, когда человек становится сотворцом, и он не привязан, он прикладывает все усилия, но все остальное принадлежит Богу, скажем так. И он слушает своему интуицию, он не слушает окружающие людей, ему говорят. Ему, например, говорится, он чувствует интуитивно, вот это надо сейчас сделать, сказать такую лекцию прочитать, такое создать, там над ту работать. Он делает, и, хотя даже из с письми говорит против. И такие люди они всегда умеют творить. И всё, что бы они не делали, это просто шедевр. Какие вопросы по идее чату? Как его звать? Извините, пожалуйста, называется, кажется, да? это без шутка, это аджи. А страх какой? Как вы думаете, какой страх? Ну какой Как вы думаете, какие страхи закрывают эту чакру? Сомнение. Сомнение. Сомнение не уметь, не умение видеть Бога в всё. Ну, чтобы Бога в человеке, который делает нам хорошее, нам легко увидеть, да? А человек, который пришёл нас убивать по закону кармы, как ты Бога в нём не видишь? Потом какой несчастный поддолгус, вспоминаю его послан. Отсутствие веры. Отсутствие веры. В Бога. Ну, вера это очень сейчас такое слово. Здесь две мантры. Мантра, которая усиливает солнце, солнечный аспект и луну. Ом намобхагаваде рамачандра я. Ом намобхагаваде рамачандра я. Это первая мантра. Она, кстати, усиливает солнечный мужской аспект. Очень сильный. Ну, ну, храгатый, Эта мантра, она позволяет, она очень открывает эту чакру и она позволяет иметь Бога во всем, потому что Васудева это одно из имен всепримекающего аспекта Бога, Парамады. Это Кришна, который находится в каждом церкви, Васудевая. Практически во всех, ну, не во всех, во многих традициях восточные перед тем как лекции читают три раза этот минимум и мантру. Она открывает эти чакры и успокаивает очень сильно ум. Не так, как кто занимается восточной практикой. Угу. Да, так. Он на мокаде Да не только в восточных различных течений он удовлетворяет как раз-таки эту чарту и высшие знания. У нас, кстати, на Омеговском сайте это тоже есть. В материальном мире, человек находится в материальном мире, но не принадлежит ему, так как сознание находится в духовном, на высшем, божественном уровне. Этот человек, это, правильно назвать его человеком, чистый предан, полностью предался высшему. Он может действовать, так же кушать, ходить в туалет, даже вроде так смотришь обычный человек, но его сознание находится уже в другой реальности, на высшем уровне. из нас еще про этот уровень говорить родоватый, да и не надо, потому что без должной подготовки, без открытия предыдущих чакр, о которых мы говорили, это может закончиться сумасшедшим домом. Человек будет уверен, что его сознание находится на Божественном том Иисус Христос новое воплощение или аватар Кришны, или Гуру и так далее. Более материальных обществай может себя считать Наполеоном ещё. Здесь нет какой-то конкретной мантры. Самое лучшее это мантра Харе Кришна, например, э, абсолютная мантра. Потом есть еще Маха мантра, это до них в течение йогической системы, а Мритью Джарма, э, Махамритью. мантра. Вот, основа эти Махамритхи, например, если Харе Кришна мантра способствует открытию всех чакр и наполнению Божественной любовью то, например, Махамритхи Джая мантра… Что? Манта «Побеждающая смерть». Да, манта «Побеждающая смерть» создает, кроме того, защитную манту. Это защищает нас. Повторим Кто ее знает? Давайте я делаю манты повторим. Идите. Давайте, напоминайте. Ее три раза повторяется? Изначально повторяется три раза? Да. Оооо. Sarve śyāṁ magavo balatu sarve votu sukhinau sarve śāntu nirāpāya sarve kadraṇi paśyantu mākaśi Сейчас э, несколько человек, пожалуйста, кто хочет, напишите Сергею. Нету компьютера? Ну, в этом А? Есть. Да. У кого-то есть своя карта здесь, да? Или я могу визуально так показать? Че? А, компьютера я? нет. Садитесь сюда. Ну, я вам просто покажу, как работает карта. Если у кого-то будет желание, мне просто нет, не подарить здесь на компьютере. Может выйти, я вас потом так посмотрю, какая чакра открыта. Этого орла зовут Валера, на чё жалуетесь, Валера? Да, мне, в принципе, всё хорошо. Я э, Третья чакра у вас очень хорошая, вы успешны, здесь идёт, так вы уверены все, и чё? Теперь... Начинаю ещё. Хорош, вы уверены все, да, человек? Теперь, да. Раньше. Видите, чакра открывается. О, так вы видите рептуалов. Вам надо верить, скажите, я начал просто эту не якорь делал, у меня сложно но в принципе тут и так видно. У вас очень много, много что открыто, дорогой, у вас практически все чакры уж по рождению гармонично. Вам в этой жизни надо развивать уверенность в себе, развивать сферы, расширять сферы влияния, не бояться это делать. Ваша область расширения в этой жизни – это третья чакра. Помните, что это за чакра? Третью чакру надо развивать уверенность, быть уверенным в своих силах, просто привыкать. вот Даже есть определенные техники, которые ее открывают. И нужно, что бы вы ни делали, нужно делать уверенно. Развивать, не бояться отстаивать свою точку зрения, быть уверенным спокойно расширяться. И приучитесь, вот скажите, например, я у вас сейчас что-то попрошу, или вот девушка какую-то попросим вас попросить. Вы должны уверенно сказать «нет». Не грубо «нет». Надо просто сказать, так нет, чтобы человек понял, что вы действительно не дадите. Или действительно вы не совести. Давайте, девушка, вот вы программист, красивая программистка, которая непонятно зачем замерливается в программиру, у нее предназначение в другом. Давайте, попросите его что-то от всей женской души. Это легко. Это мужская душа. Женская душа, я я думаю, попросит минимум тысячу. Это Просите, и дано будет. Пригласите меня в ресторан. Я... Нет. Он сейчас сойдет и скажет, пойдем, пойдем, я с вами. Вот, вот вам вот это надо для начала научиться. Хорошо, просто учиться, просить, учиться. Скажите мне, встаньте, пожалуйста. что сидите? Вставайте. Нет. И вы также кого-то попросите, чтобы человек сказал, спасибо, садись, пожалуйста. Встаньте, пожалуйста. Геннадий, Геннадий скажите, мнение зала. Ну, уверен, да. Чувствуете, что не включена третья чакра? Да, да. Вот это вам надо развивать. Это ваша кармическая задача развивать третью чакру. Она у вас изначально сильная, там Марс очень сильный у вас. Вы если разовьетесь, у вас потенциал большой у вас э, в прошлой жизни вы развивались на сердечной чакре вы очень добрый, да, с рождения такой да. чакры? слишком, слишком серьезно в этой чакре вам надо гармонизировать в этой жизни вам надо гармонизировать эту чакру вот уверенно сейчас... Геннадий да. Геннадий Встаньте, пожалуйста чувствуете, не идет, да, энергия, нет? вот это то, что вы должны чувствовать это то, что вам надо развивать кто хочет кого посмотреть еще передали. Пос... мне передали Просто записку Меня зовут Наташа, такая это. Я счастлив. Ну да, мне кто ближе, мне просто надо видеть вас боксёра, можно посмотреть. Ну как отказать? Что? Что вы хотите? В заволю к победе. Как как вы думаете, у вас какие проблемы? Не, я уже сейчас у меня просто компьютера нет, и не будет. Сейчас приду. Можно у вас первый? Вам вот так крутить надо. может Я танцевлю сейчас. Да -да. Вот это очень хорошо вам развивает. Вам вот такие вещи. У вас первые второе. Вам надо что-то практичное уметь. <свистит> <свистит> что? Я? я ничего, дорогой. Если что, всегда пожалуйста. <свистит> сейчас можно я женщину писать? Закончу. <свистит> хорошо? И потом сразу вас посмотрим с любовью. Лучше подальше, мне так легче смотреть вас. Почему-то. У вас первый особенно первая чакра. Mm -hmm. Как вы деньги зарабатываете, как вы стоите? У вас страх за жильё, за дом есть, свой? Да, есть потери, вернее, mm -hmm. страх потерянный. Жильё, вот это стабильность. Жильё, семью всё. Mm -hmm. yeah. Вот с, этот с, страх у вас... у самый сильный, этот у вас чакра блокируется. Прям видно, вторая чуть меньше. Вторая чё, вы нормально. Mm -hmm. Из-за этого вам кажется, что третье. У вас огромный страх, из-за этого не идёт дальше. Вам надо свою квартиру, свой дом. Свой. В творчестве у человека ничего надо, он везде может рисовать. Может рисовать. Вот это самое главное, первая чакра у вас. Я, я бы вам показал упражнение, но это нескольких приличных. возможно, подойти просто. Вы знаете, очень хорошо йоговское упражнение. Кстати, особенно для женщин очень хорошо делать это первую чакру, открываясь. Особенно с гинекологией проблем почти когда-нибудь. Стоите, вот, почему, если вы знаете индийские тайцы, там вот женщина села и сидит, да? Был сидит полчаса, непонятно как, да? А с гинекологией проблем нет. Не знаю, я не проверял, но это теория-то. Вот. То есть вот, вот так держите, например, руки, вот стоите. Это йоговская поза, да. Только не на каблуках надо, потому что не идет так. Надо на... Вот это. Мужчинам лучше на носочки сели и смотрите телевизор. Фильм духовный полчаса. Чтобы раступали. А как долго? Это полчаса действительно? Как все основы? То есть дольше, меньше? Минут две минуты для начала. Просто и похожая надо, но это для начала надо, чтобы у вас энергия пошла. Потому что у вас промежусть, почему-то блок стоит Он связан со страхом, со стабильностью, вы не чувствуете да, связи Вы не чувствуете связи Это закрывает ваши заработки и закрывает ваше расширение. Это очень интересно. Пожалуйста, пожалуйста. Итак, уважаемый, как вас зовут? Александр. Александр, уважаемый, что мы все боксер, боксер, так даже не с пренебрежителем, да? Может еще и человек какой-то, не Если вы говорите, значит так есть. У вас, кстати, очень сердечная чакра открыта. Вы добряк, да, такой по жизни? А? Да, да, да, добряк. У вас вторая чакра немножко. Вы не живете, да, у вас нет жены постоянно? Ну не надо. Сильно нужно? еще год-два вам надо еще на даже надо не, просто вы знаете, вы довольно гармоничный человек у вас идет просто что вам нужно, очень интересно я первый раз вижу такое может вы просто духовными практиками занимаетесь у вас третья чакра для боксера, для единоборства она одна из самых слабеньких которых я видел, ну не слабенькая нерешительный как если надо зайти в ресторан 5 человек ну как сказать ну, да. с любовью да вы сможете уже смогу <свят> <свят> смотря для чего зачем просто я лучше пойду в другой ресторан <свят> <свят> да нет сама идея у вас только немножко 3 чакра негармонична а так очень ну так конечно верхние вам надо открывать сердечную просто у вас идет перья по что вы вот у вас такое внутреннее навязчивое желание кому-то сделать добро догнать и причинить добро. есть такое кто его знает есть есть вот это из-за этого вам закрывать сердечную чакру поэтому иногда надо отказать хотя вообще боксом занимался я же сказал нет что я тебе не дам, Знаешь, не дам? с любовью так уверен откажите но ну, так красивую эту... Программиста трогать не бы Вот вы встаньте, девушка. Нет, нет, вот вы, вы. Попросите его что -нибудь. От всей женской души, от сердца попросите. Такие пожалуйста. Да? Откажите. Нет. Вот вам вот такие вещи. Вы знаете, у кого вот, кому трудно отказывать, вы просто можете друга, подругу взять, посадить напротив, просто дай пирожок, не дам. Дай карандаш, не дам. Или, или сами просите. Вот это развивать вам надо. У вас чересчур идет загиб по сердечной чакре. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Дорогие мои, к сожалению, нам сегодня надо заканчивать, мы и так затянули. Я пытался сократить как-то лекцию, все и так, давал все коротко, в основные вещи. Завтра последний день мы с вами встречаемся, я очень надеюсь, что вы все придете. Потому что пусть завтра я уезжаю. Мне очень приятно было с вами работать.